Глава 3. Лев. После свадебной суеты хочется тишины, но такое ощущение, что праздник меня догоняет. Дома я едва успеваю расположиться на диване с книгой, как начинает разрываться мой телефон. Взглянув на того, кто так упорно меня добивается, я долго игнорирую звонки, но надежда, что услышу хоть что-нибудь новое, заставляет ответить. Лёва, привет. Мурлыкает Настя в раскатах очередной клубной музыки. Скучаешь? А здесь так тебя не хватает. За полгода, что мы знакомы, Настя легко усваивает, что я предпочитаю на завтрак и демонстрирует это в тех редких случаях, если остается на ночь в моей квартире. Быстро осознает, что бесполезно подбрасывать в ванную помаду или пудреницу. Потому что домработница безжалостно отправит их в мусорный бак, не обращая внимания на бренд и цену. Ей хватает ума провернуть только единожды номер с забытыми серьгами у меня под подушкой, Не плакать по утраченному подарку от бабушки, а утешиться новым и понять, что в следующий раз его может и не быть. Но она никак не хочет смириться с тем, что у нас разные ритмы жизни и разные интересы. Единственное, где они пересекаются это постель. Её интересуют тусовки, ночные клубы, подружки и обсуждение перспективных для них кандидатов. Мне не доставляет удовольствия отслеживаться в веб-зоне очередного модного клуба и своим спокойствием сигнализировать намеченным жертвам, что здесь безопасно. У нас не те отношения, чтобы играть в неразлучников. По сути, у нас нет отношений, только секс, который обоих устраивает. Я могу не думать о чувствах, возможных изменах и о том, как снять напряжение. Настя о ценах на дорогие ей безделушки и о том, что диплом о высшем образовании можно как-нибудь применить. Она молода, красива, умеет подобрать одежду, которую мне с неё хочется снять и на которую хочется выделить новые деньги. В её далеко идущие планы не входит превратиться во влюблённую дурочку, и мне нравится её прагматизм. У неё один недостаток: Она все еще пытается приучить меня расслабляться по-современному, не желая понять, что дикий шум и суета после рабочего дня меня раздражают. Как и пустые звонки без причины. Может быть, ты приедешь? Заводит она старую песню. На этот раз мы с девчонками нашли такой крутой клуб, что я сразу подумала: тебе бы понравилось. Ты ошиблась. Прерываю поток описания бара, музыки и танцпола. Желаю хорошо отдохнуть. Не хочешь меня увидеть? Заходит она с другой стороны. Всего часик потусуемся, а потом сразу к тебе. Я уже у себя. Говорю холодно, потому что похоже, там уже выпито столько коктейлей, что с первого раза до неё не доходит. Не знаю, то ли она мгновенно трезвеет, то ли у неё чётко срабатывает интуиция. Но Настя наконец соображает, что ее трюк опять провалился, и я не горю желанием мчаться по вечернему городу за женщиной, чтобы получить взамен вкус пьяного поцелуя, тащить ее на себе и наблюдать, как она отключается на соседней подушке. Хорошо, милый, щебечет Настя. Тогда я сегодня отдыхаю с девчонками, а потом терпеливо жду твоего звонка. «На то мы прощаемся. Но зря я надеюсь наконец отдохнуть. Стоит опять прикоснуться к книге, как поступает звонок от одного из водителей лимузина. Всё в порядке. Слышу доклад. Вашего друга доставили в аэропорт. Отлично, Костя, спасибо. Вот что значит любовь. Продолжает делиться водитель. К моменту, как мы подъехали в аэропорт, ваш друг уже мог сам стоять и ходить. Так бодро шёл, когда вышел из лимузина, Любо дорого посмотреть. А вбежать не пытался? Нет, уверенно отвечает водитель. Никакие тайные знаки не подавал? Нет, лев Николаевич. Мы внимательно смотрели, как вы и просили. Более того, он пробовал пройти проверку документов без очереди, сделал попытку перенести невесту через турникет на руках, все конфликты улажены. Самолет удачно взлетел. Мне нравятся люди, которые любят и хорошо делают свою работу. Поэтому после звонка я ещё раз пополняю счёт водителя. Книгу читать больше не хочется, от чего-то накатывает тоска. Но решив, что это из-за друга, которого неожиданно потянуло в сторону стабильности, поэзии и женщин с первыми морщинками, отмахиваясь в отличие от помощницы Пашки, я давал ему шанс. Кстати, о помощнице. Всё же я не чудовище, поэтому утром даю ей фору в десять минут. Намеренно иду не через боковой вход, который выводит к правому крылу офиса, и соответственно, моему кабинету. Не торопясь, пересекаю шоу шоурум, расположенный на первом этаже. И заодно мысленно делаю пометки, что в некоторых отделах пока не выставлен новый ассортимент, а информационный стенд об акциях спрятан так надежно, как будто нам стыдно или за скидки, или за стенд. Заметив мой взгляд, один из работников уже спешит перенести стенд ко входу. Понятно, что старые клиенты и многие строительные бригады, которые работают не от нашей компании, в курсе Что именно у нас можно найти и заказать всё, что нужно для ремонтных и отделочных работ по приятной цене. А вот новых нужно ещё подтолкнуть. Перед тем, как идти окидываю взглядом шоурум, обдумывая, кого и с кем поменять местами, чтобы освежить впечатление. Возможно, стоит взять в зал ещё одного человека. В данный момент справляются, но сна тяжкий. К тому же мы подумываем над тем, чтобы протестировать услугу Изготовление мебели на заказ. Неплохо бы изучить спрос непосредственно у клиентов. Дальше уже будет необходимо не только прикинуть, а всё рассчитать, но пока автор этой идеи планирует месяц жариться на островах. Иными словами, свадьба к убыткам не только у молодых. Поднимаюсь по главной лестнице на второй этаж, По мере того, как миную зону отдыха и отдел закупок, замечаю, как за прозрачными перегородками происходит непонятный ажиотаж. Слышатся девичьи восклицания, топот каблуков, начинаются странные перебежки между столами, а потом дружная стайка сотрудниц подбегает к двери, чтобы мне радостно сообщить: "Доброе утро, Лев Николаевич!" Улыбки, поток обаяния. Лояльность к руководству. одеты словно у каждой после работы свидания. Одно удовольствие смотреть на сотрудников, которым настолько нравится наша компания. Даже удивительно, что Пашка и Макс, каждый день пребывая в таком цветнике, соблазнились на кактусы. Не то чтобы я ратовал за романы между сотрудниками, как по мне, наоборот, это лишь мешает работе, но при таком выборе я бы мог их хотя бы понять. Доброе. отвечаю, кивая сотрудницам на ходу. Отдел продаж состоит из мужчин, возможно, поэтому их не так легко отвлечь спонтанным появлением руководства. С удивлением замечаю среди них женщину в сером костюме, который странно пошит, и потому непонятно, то ли он добавляет ей килограмм 5, то ли успешно скрывает лишний десяток. Хотя, если его цель отвести внимание от лица, которое в данный момент не вижу, Или же от небрежного, наспех сооружённого пучка на голове, норовящего от того и глядя рассыпаться. Он с ней успешно справляется. Нет, правда, иных причин заставить женщину надеть бесформенный скафандр мышиного цвета я просто не нахожу. Из-за закрытой двери слов не слышно, но женщину слушают с большим интересом. Она сидит спиной ко входу и не за столом, а подле него. Периодически обводит взглядом весь коллектив и что-то негромко внушает. Возможно, это новый важный клиент, который выдвигает жесткие требования, потому что лица у менеджеров серьёзные, сосредоточенные, многие что-то записывают в блокноты. Ладно, потом разберемся. Или лучше пусть мне поможет в этом разобраться помощница моего заместителя. Вот и проверим, пришла ли она. И в курсе ли, кто из посторонних может в данный момент находиться на территории офиса. Ожидаемо тишиной встречают мое приближение кабинета айтишника и бухгалтерии. Они отличаются не только матовыми перегородками, но и добротными дверьми. Айтишник выдвинул такое условие, потому что частенько днём спит, причем прямо в офисе, а работает ночью. Марина Ивановна, главный бухгалтер компании, заявила, что её документация не для того, чтобы её мог каждый увидеть, пусть даже и через стекло. Хотя, подозреваю, настоящая причина заключается в том, что в отличие от скромного айтишника, выбившего себе кресло-трансформер, она в силу опыта пробила для своей уставшей спины комфортный диван, и теперь проводит на нём куда больше времени, чем за рабочим столом. Но к обоим сотрудникам у меня нет претензий относительно их работы. А как? Когда и в каких условиях они с ней справляются? Меня мало волнует. Кабинет коммерческого закрыт. Видимо, Макс тщетно надеялся, что увидев вместе с любимой дочерью и его, теща тут же заявит, что у неё всё в порядке, она не болеет и намерена также держаться и дальше и выставить обоих из дома. Но это ладно. Меня удивляет другое. Приёмная моего заместителя также закрыта на ключ. и Это после моего вчерашнего предупреждения не опаздывать. Распустил свою подчиненную Пашка. Моя помощница себе такого не позволяет. Помимо того, что отлично разбирает документацию и оставляет вменяемый план на неделю, а ее голос действует магически даже на тех, кто всем недоволен с рождения. А ещё в мастерской заваривает сотню сортов травяного чая. За два года ее работы у меня ни единой претензии. Это не помощница, а само совершенство. И она бы никогда не позволила себе так открыто проявлять неуважение к своему руководству. А Опоздание? Смешно. Неприемлемо? Она всегда приходит раньше меня. И да, в свете последних событий, самое главное, Она бы никогда не додумалась хоть как-то лезть в мою личную жизнь, даже с вопросами. Смело, замечаю я, еще раз дернув закрытую дверь. Разворачиваюсь, чтобы уйти, и не могу поверить глазам, когда замечаю Снежану, собственную помощницу, неторопливо семенящую по коридору со стаканчиком кофе. Доброе утро, Лев Николаевич. Всклицает она, чуть ускоряется, заметив мой взгляд на часы, и буквально сражает меня неуместным вопросом. Вы с мамой уже пообщались? Жестокое открытие понедельника: совершенство не существует, даже в обыденных мелочах. Все, что было до этого, иллюзия, везение и случайность. Но так я думаю ровно минуту. Приблизившись ко мне, помощница качает стаканчиком с кофе, позволяя рассмотреть лейбл ближайшего ресторана, и дает четкое пояснение. Ваша мама ожидает вас в кабинете. И она, м -м, мягко говоря, немного не в духе, зная, как благотворно на нее действует кофе именно из этого ресторана. Я вызвалась его принести. Мне не нужно спрашивать о том, что волнует меня больше, чем чашечка кофе для мамы. На время моего двадцатиминутного отсутствия, докладывает помощница. Звонки принимала Ольга из отдела закупок. У нее приятный голос, который часто отмечают клиенты. Она вежливая и расторопна. Уверена, что обошлось без эксцессов. Снежана довольно скупа на похвалу, серьезно и ревностно относится к своей работе. Поэтому я легко принимаю ее пояснение». И еще», – продолжает она, видимо, желая вернуть себе титул офисное совершенство прямо здесь и сейчас. Травяной чай из тибетских трав, который вы особо отметили в прошлый раз, уже настоялся у вас на столе. Да. Пашке в первую очередь надо было не жену себе выбирать, а помощницу. если первый пункт уже или пока изменить невозможно, то со вторым я могу и помочь, а то у моего заместителя какие-то странные представления о хороших специалистах.